Приготовьтесь, пожалуйста, к практике йога-нидра. Ложитесь на спину в позу шавасану. Ноги слегка разбросаны в стороны, чтобы между ними было небольшое расстояние. Руки расслабленно лежат вдоль туловища, но не касаются тела ладонями вверх. Убедитесь, что вы лежите удобно. И вас ничто не беспокоит. Слегка потяните на себя стопы и расслабьтесь. Слегка потяните на себя подбородок и расслабьтесь. Закройте глаза и расслабьте все тело. Помните, что во время сеанса вам следует сохранять полную неподвижность и держать глаза закрытыми, не открывать их, пока я вас об этом не попрошу. Помните также, что во время практики вам следует сохранять осознанность и не засыпать, внимательно слушать мой голос и следовать за ним. И сейчас делайте глубокий вдох и выдох всем телом. И почувствуйте, как с этим выдохом тело тяжелее и плотнее прилегает к полу. Чувствуйте, как с каждым последующим выдохом тело тяжелее и расслабляется.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 Каждым выдохом тело освобождается, расслабляет и успокаивается. Успокаивается дыхание, успокаиваются мысли. Тело тяжелое и расслабленное. Чувствуйте, как тяжелеет каждая часть вашего тела. Тело тяжелеет. Тело становится тяжелым и теплым. Становятся тяжелыми и теплыми стопы. Пятки плотно давят в пол. Стопы тяжелые, приятно-тяжелые. Согреваются икроножные мышцы и расслабляются. Расслабляются колени. Расслабляются бедра, ноги полностью тяжелые и расслабленные. Тяжелый, неподвижный таз. Почувствуйте, как таз всей своей тяжестью давит в пол. Таз тяжелый и неподвижный. Поясница тяжелая и теплая. Она словно растекается по полу. Тяжелый живот. Грудь тяжелая. Грудь словно оседает вниз и всей своей тяжестью давит на лопатки. И под этой тяжестью лопатки плотнее прилегают к полу и расслабляются. Тяжелые плечи, руки тяжелые и теплые, руки приятно тяжелые, расслаблены шеи. Затылок. Затылок плотно давит в пол. Расслаблена голова. Макушка. Расслаблено лицо. Мышцы лица словно стекают с лица, как вода с камня. Лицо расслаблено. Голова расслаблена. И все тело полностью расслаблено.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 с чувством глубокой уверенности и решимости. И оставьте сейчас свою санкарпу, отпустите ее. А мы отправляемся в путешествие по телу. Я буду называть часть тела. Вы мысленно переключаете туда свое внимание, сохраняя при этом полную неподвижность и расслабленность. Как телесную, так и умственную.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 Правый тазобедренный сустав, правый ягодица, бедро правой ноги, колено, голень, щиколотка, пятка, подошва правой стопы, голеностоп, большой палец правой ноги, второй, третий, четвертый. Переходим к левой стороне. Большой палец левой руки. Указательный палец. Средний. Безымянный. Мизинит. Левая ладонь.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 Левый бок, левая часть талии, левый тазобедренный сустав, ягодица, бедро, колено, голень, щиколотка, пятка, подошва левой стопы, голеностоп. Большой палец левой ноги, второй, третий, четвертый мизинец, вся правая нога, вся левая нога, обе ноги, вся правая рука, вся левая рука, обе руки. Слышь та таза до шеи, голова и все тело в целом, все тело в целом, все тело. Ваше внимание перемещается к дыханию. Прочувствуйте течение вашего дыхания снаружи, внутрь и обратно. Не пытайтесь изменять ритм вашего дыхания. Не совершайте никаких усилий. Просто осознавайте процесс дыхания, прислушивайтесь к нему. И теперь обратите внимание на движение пупка. Понаблюдайте, как с каждым вдохом живот медленно и мягко поднимается. С каждым выдохом также медленно и мягко опускается. Спокойно наблюдайте за этим движением. И теперь начните вести подсчет ваших вдохов и выдохов в обратном порядке от 27 до 1. Вдох живот поднимается двадцать семь и выдох живот опускается двадцать семь вдох живот поднимается двадцать и выдох живот опускается двадцать Продолжайте в этом порядке. Если вы ошиблись, бились со счетом, начинайте заново. И теперь оставьте подсчет. Переместите свое внимание к точке между бровей. А из точки между бровей переместите свое внимание в пространство внутри головы. И наблюдайте темный экран, который вы видите по ту сторону закрытых глаз. Он может быть черным, темно-синим. Возможно, у вас он будет белым или золотистым. Он может быть пустым. Или на нем могут быть световые фигуры, образы или даже какие-то сюжеты. Не имеет значения. Просто наблюдайте все, что вы там видите. И сейчас словно шагните вглубь этого экрана. И представьте себе темно-синюю стихию океана, который с яростным грохотом обрушивает свои могучие волны на берег, словно пытаясь проглотить всю сушу. Огромные, могучие волны Набегают из глубины, вздымаясь гребнями у берега и обрушиваются с грохотом на берег, разбиваясь в белую пену. И через мгновение мощным потоком волны и уходят обратно в океан. Словно притягиваемые неведомой силы, Нося за собой слой песка и смывая все, Что попало на их пути. И вновь новым гребнем вздымается новая волна, и вновь стремится к берегу, чтобы обрушиться на него всей своей мощью. Вы слышите грохот, с которым волны обрушиваются на берег. Вы слышите шум пен. Эти звуки заполняют собой все пространство. Неуправляемые стихии. Грох. Непокорный. Бушующий океан. Слушайте стихи. Наблюдайте непокорный бушующий океан. Этот океан — это океан ваших мыслей, которые, как волны, то и дело возникают, вздымаясь и будоражив все пространство, с грохотом обрушиваясь и смывая все, что попадается на пути. Неконтролируемая стихия. Созерцайте эти волны, как импульсы вашего внутреннего бессознательного океана. А теперь мысленным взором смотрите наверх, и вы увидите безмятежный светло-голубой воздушный океан. Чистое, спокойное пространство. Редкие облака медленно проплывают, мягко растворяясь в голубой бесконечности. Абсолютный покой и умиротворение. Глубокая, мягкая тишина. А где-то внизу все так же бушуют волны безгранично, бессознательного океана. Но они уже очень далеко. Они больше не беспокоят вас. Вы не слышите их устрашающего грохота? Здесь с вами. Только тишина и безмятежность голубого воздушного океана. Проникнитесь этим состоянием. Пусть оно станет частью вас. Пусть все ваше тело и ваше сознание наполнятся ощущением абсолютного покоя и безмятежности. Сохранив ощущения, запомнив их в своем теле, позвольте картинке начать растворяться, а сами вернитесь вновь к темному экрану, который вы видите под ту сторону закрытых глаз. Просто смотрите в него, ничего не ожидая и ничего не представляя. Просто наблюдайте все, что вы там видите.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 И сейчас вновь вернитесь к своему дыханию. Осознайте свое дыхание. Ничего в нем не меняя, просто осознайте его. Сознайте, как происходит вдох и выдох. Почувствуйте, как каждый вдох словно наполняет, оживляет вас. Почувствуйте сейчас свое тело. Осознайте всю плоскость контакта тела и пола. Почувствуйте свое тело очень плотным, тяжелым. Соедините ощущения тела и дыхания. Не открывая глаз, сделайте чуть поглубже вдох, выдох. И начните шевелить пальцами рук, ног. Слегка позжимайте, поражимайте их. Мягко и медленно повращайте стопами, кистями рук в одну, в другую сторону. Соедините ноги вместе, руки вытяните за головой. И на вдохе потянитесь, растягивая все тело. Ноги вдох. И на выдохе расслабьтесь. И свернитесь калачиком на правом боку. Плечи лицо в колени. Почувствуйте, как от вашего дыхания согреваются колени, от колен согреваются глаза. Почувствуйте себя очень комфортно, уютно. В коленях открываете глаза и потихоньку поднимаетесь, окажетесь в положении сидя, осознайте себя полностью вернувшимися. Разотрите ладони и закройте ими лицо. И начните совершать мягкие круговые движения ладонями. Несколько кругов по лицу и переместитесь на макушку. И плотным контактом пройдите ладонями, Макушки вниз, по всему телу. Проведите по груди, спине. Пройдите по ягодицам, коленям. Дойдите вплоть до пальцев ног. И на этом наша практика окончена. Спасибо.